Вчера и сегодня. Кризис революции. Три требования выставили Гучков и Милюков перед уходом из временного правительства. Первое восстановление дисциплины. Второе провозглашение наступления. Третье обуздание революционных интернационалистов. Армия разлагается, порядка в ней не стало. Восстановите дисциплину, обуздайте пропаганду мира, иначе уйдём в отставку. докладывал Гучков исполнительному комитету на известном совещании в Мариинском дворце 20 апреля. Мы связаны с союзниками, от нас требуют поддержки в интересах единства фронта, призовите армию к наступлению, обуздайте противников войны, иначе мы уйдём, докладывал Милюков на том же совещании. Это было в дни кризиса власти. Меньшевики и эсеры из исполнительного комитета делали вид, что не пойдут на уступки. Потом Милюков опубликовал разъяснительную бумагу к своей ноте. Ораторы исполнительного комитета провозгласили по этому случаю победу революционной демократии, и страсти улеглись. Но победа оказалась мнимой. Спустя несколько дней снова был объявлен кризис. Гучков и Милюков должны были уйти. Начались бесконечные совещания исполнительного комитета с министрами, и кризис разрешился вступлением представителей исполнительного комитета во временное правительство. Доверчивые зрители вздохнули с облегчением. Наконец-то победили Гучковы и Милюкова. Наконец-то наступит мир, мир без аннексий и контрибуций. Конец братоубийственной бойне. И что же Не успели ещё подвести итоги по обедам так называемой демократии, не успели ещё похоронить ушедших на покой министров, как новые министры, министры-социалисты, заговорили языком утешившим Гучковым и Люкова. Поистине, мёртвые схватили живых. Судите сами. Уже в первой своей речи на крестьянском съезде новый военный министр гражданин Керенский заявил, что он намерен восстановить в армии железную дисциплину. Что это за дисциплина? Об этом определённо говорит декларация прав солдата, подписанная Керенским, где в условиях боевой обстановки начальникам предоставляется право применения вооружённой силы против неисполняющих приказания подчинённых. Смотрите пункт 14 декларации. Примечание. Первый всероссийский крестьянский съезд происходил в Петрограде 4-го 28 мая 1917 года. Большинство на съезде принадлежало эсэрам и группам близким к ним. Подавляющая часть крестьянских делегатов от губерний представляла кулацкие верхи деревни. Декларация прав солдата. Приказ по армии и флоту об основных правах военнослужащих, изданный военным министром временного правительства Керенским 11 мая 1917 года. Декларация значительно ограничивала права солдат, завоёванных ими в первые дни революции 1917 года. Эсеры-меньшевики из полком Петроградского совета приветствовали декларацию прав солдата, но солдаты и матросы встретили её митингами протеста, называя декларацию бесправием. то, о чём так мечтал Гучков, на чего он не решался провести в жизнь, Керенский провёл одним взмахом под шумок трескучих фраз о свободе, равенстве, справедливости. Для чего же она понадобилась? Это самая дисциплина. Об этом поведал нам раньше других министров министр Церетели. Мы стремимся к ликвидации войны, говорил он служащим почтамта, но не путём сепаратного мира, а общей победы с нашими союзниками над врагами свободы. Смотрите вечернюю биржovку от 8 мая. Примечание. Вечерняя биржovка. Газета Биржевые ведомости, вечерний выпуск. Биржевые ведомости, буржуазная газета, выходившая в Петербурге с 1880 года. Название Биржovка стало нарицательным для обозначения беспринципности и продажности прессы. В конце октября 1917 года газета была закрыта Военно-революционным комитетом Петроградского совета. Если откинуть слова о свободе, приплетённые здесь ни к Селуни, ни к городу, если перевести министерский туманную речь на простой язык, то получится одно. В интересах мира необходимо в союзе с Англией и Францией разбить Германию, для чего в свою очередь необходимо наступление. Подготовка к наступлению в интересах единства фронта для совместной победы над Германией. Вот для чего понадобилась железная дисциплина. то, чего-то крупка, но неустанно добивался Милюков, министр Церетели объявил свои собственные программы. Это было ещё в первые дни после разрешения кризиса, но потом министры-социалисты стали смелее и определённее. 12 мая последовал приказ Киренского офицерам, солдатам и матросам Вы пойдёте вперёд туда, куда поведут вас влажди и правительство. Вы пойдёте, скованные дисциплиной долга, по воле народа, вы должны очистить родину и мир от насильников и захватчиков. На этот подвиг я зову вас. Смотрите речь от 14 мая. Не правда ли? Приказ Керенского, по сути дела, мало чем отличается от известных империалистических приказов царского правительства, вроде того, что мы должны воевать до победного конца, мы должны изгнать дерзкого врага из пределов нашей Родины, мы должны освободить мир от иго-германского милитаризма и прочее. И так как говорить о наступлении легче, чем провести его в жизнь... Так как некоторые полки, например, седьмой армии, четыре полка, не сочли возможным подчиниться приказу о выступлении, то временное правительство вместе с Керенским перешло от слов к делу, приказав немедленно расформировать провинившиеся полки и перегрозив виновным с ссылкой в каторга с лишением всех прав в состоянии. Смотрите вечернее время от 1 июня. А так как всего этого оказывается всё же недостаточно, то Керенский разразился новым приказом, направленным специально против братании, грозяя виновным преданием суду для наказания по всей строгости законов, то есть той же каторгай. Смотрите, новая жизнь от 1 июня. Короче, наступайте немедленно, ступайте во что бы то ни стало, а не то пустим в ход каторгу и расстрелы. Таков смысл приказа Керенского. И это в то время, когда царские договоры с англо-французской буржуазией остаются в силе, когда на основании этих договоров определенно обязывают нас активно поддержать захватническую политику Англии и Франции в Месопотамии, в Греции, в Ильзас-Лотарингии. Ну, а мир без аннексии и контрибуций, а обязательство нового временного правительства добиться мира всеми решительными мерами, Куда девались все эти обещания, данные в дни кризиса власти? О, наши министры не забывают о мире, о мире без аннексий и контрибуций. Они усилино говорят, говорят и пишут, пишут и говорят. И не только наши министры. В ответ на предложение временного правительства высказаться о целях войны, английское и французское правительства ещё на днях заявили, что они тоже против аннексий, но по стольку Поскольку это не противоречит присоединению Эльзаса-Лотарингии, Месопотамии и прочих, а временное правительство в ответ на такое заявление в свою очередь заявило в ноте от 31 мая, что оставаясь непоколебимо верным общему союзному делу, оно предлагает для пересмотра соглашения о целях войны созвать конференцию представителей союзных держав, которая могла бы состояться в ближайшее время, когда создадутся для этого благоприятные условия. Смотрите рабочую газету 72 номер. Но ну а так как никому ещё неизвестно, когда именно создадутся благоприятные для этого условия, так как так называемое ближайшее время наступит во всяком случае не скоро, то выходит, что на деле решительная борьба за мир без аннексий откладывается в долгий ящик, выражаясь в пустые и фальшивые словопрения о мире. Зато нельзя, оказывается, ни на одну минуту откладывать наступление, которое подготовляют всеми решительными мерами, вплоть до угрозы каторгой и расстрелами. Сомнения невозможны. Война была и остается империалистической. Разговоры о мире без аннексий при готовящемся на деле наступлении лишь прикрывают грабительский характер войны. Временное правительство определенно стало на путь активного империализма. то, что вчера ещё казалось невозможным, сегодня стало возможным благодаря вступлению социалистов во временное правительство. Прикрываясь социалистическими фразами, империалистическую сущность временного правительства они укрепили и расширили позиции подымающейся контрреволюции. Социалистические министры с успехом используемый империалистической буржуазии в своих контрреволюционных целях, вот каково теперь положение. Победили не наивные революционные демократы, а старые дельцы империализма Гучков и Милюков. Но равнение на право в делах внешней политики неминуемо должно было повести к такому же повороту в политике внутренней, ибо в условиях Всемирной войны внешняя политика есть основа всякой иной политики, центр всей государственной жизни. И действительно, Временное правительство все определённее становится на путь решительной борьбы с революцией. И ещё не так давно открыло оно наступление против кронштадтских матросов, мешая одновременно крестьянам Петроградского уезда, крестьянам Пензенской, Воронежской и прочих губерний осуществить простые принципы демократизма. Затем несколько дней назад прославили себя Геростратовски прославили Скобелев и Церетели, выслов из России Роберта Гримма: "Правда без суда и следствия просто по-жандармски". Но зато на радость русским империалистам Примечание. Секретарь Швейцарской социалистической партии Роберт Гримм приехал в Россию в мае 1917 года. В начале июня в буржуазных газетах появилось сообщение о том, что Гримм получил задание по зондировать почву относительно сепаратного мира между Германией и Россией. В связи с этим временное правительство выслало Гримма из России. Но ярче всех отразил новый курс внутренней политики временного правительства министр Переверзев тоже социалист. Он требует не более ни менее, как срочного введения закона о преступлениях против государственного спокойствия. По этому закону, статья 129. Виновный в публичном призыве или в призыве в распространённых или публично выставленных произведениях печати, письме или изображениях, первое к учинению тяжкого преступления, второе к учинению насильственных действий одной части населения против другой. 3. К неповиновению или противодействию закону или обязательному постановлению или законному распоряжению власти наказывается заключением в исправительном доме сроком не свыше 3 лет, а во время войны срочной каторгой. Смотрите речь от 4 июня. Таково каторжное законодательное творчество этого, с позволения сказать, социалистического министра. Очевидно, что временное правительство неуклонно катится в объятия контрреволюции. Это яствует также из того, что старый делец контрреволюции Милюков уже предвкушает по этому случаю плоды новой победы. Если временное правительство, говорит он, после долгой проволочки поймёт, что в руках власти есть и другие средства, кроме убеждения, те самые средства, которые она уже начала применять, если оно станет на эту дорогу, тогда завоевания русской революции, не шутите, будут укреплены. Наше временное правительство арестовало Калышка и выгнало Гримма, а Ленин, Троцкий и их товарищи гуляют на свободе. Будем желать, чтобы когда-нибудь и Ленина с его товарищами послали туда же. Смотрите речь от 4 июня. Таковы желания старые лисы русской буржуазии господина Милюкова. Исполнит ли временное правительство это и подобные желания Милюкова, вообще чутко прислушивающееся к голосу последнего, осуществимы ли теперь такие желания, этому увидим в ближайшем будущем. Но одно всё же несомненно: внутренняя политика временного правительства целиком подчиняется требованиям его активной империалистической политики. Вывод 1. Развитие нашей революции вступило в полосу кризиса. Новый этап революции, врывающийся во все сферы хозяйственной жизни и революционизирующий их снизу доверху, поднимает на ноги все силы старого и нового мира. Война и связанная с ней разруха обостряют классовые противоречия до последних пределов. Политика соглашений с буржуазией, политика лавирования между революцией и контрреволюцией становится явно несостоятельной. Одно из двух либо вперёд против буржуазии за переход власти в руки трудящихся, за ликвидацию войны и разрухи, за организацию производства и распределения, либо назад за буржуазию, за наступление и оттягивание войны, против решительных мер для устранения разрухи, за анархию в производстве, за открыто контрреволюционную политику. Временное правительство определённо становится на путь непрекрытой контрреволюции. Дол революционеров теснее сплотиться и двигать вперёд революцию. Солдатская правда, 42 номер, 13 июня 1917 года. Подпись К. Сталин.